Он не мог больше спать. Из темноты на него глядели лица, неясные, будто припрошенные снегом. И когда ветки деревьев задевали крышу, он подскакивал. иерусалим слот». Он прикрывал глаза рукой, и все, вернулся опять. Он почти видел прошлое сквозь ту же снежную пелену. «Салем слот».